«Заткнись и слушай. Но сначала скажи, доходит до тебя, что я говорю?» «Доходит», — радостно заверил его приятель. «В таком случае слушай. То, что я тебе сейчас скажу, полнейшая страшная тайна. Понял? Никому ни слова. Понял? Повтори». «Да понял я», — обиделся наконец Стефак. «За кого ты меня принимаешь? Разве я когда-нибудь кому-нибудь...» Да знаю я, но сейчас ты вроде не в себе. Так вот слушай, там, куда мы сейчас пойдем, может оказаться бандит, вор-взломщик. Стефик буквально расцвел. Такая оказия! Не заливаешь? Так это же здорово! Я пойду с вами, я его одной левой, я покажу, как расправляться с бандитами. Заткнись и слушай. Сколько раз повторять? Как раз не надо с ним расправляться. Пусть себе шурует в квартире, а я прибегу к тебе позвонить в милицию. — На черта тебе милиция? Что мы, сами не справимся? Двое таких молодцев! — Нет, я таки тебя придушу, — рассвирепел Павлик. — Дашь мне сказать или нет? — Ладно, молчу. Хотя ты наплел тут, милиция тоже придумал. — Заткнись. Милиция обязательно должна быть. Усек, Его надо официально поймать. Усёк? Огреть ломиком каждый кретин сумеет. Да что толку? Отопрётся от всего, да вдобавок нажалуется, что на него хулиганы напали. А надо его застать на месте преступления и протокол составить. Так вот, если нам повезет и в квартире окажется взломщик, Я прибегу к тебе и сразу позвоню, чтобы не терять времени, как сейчас. Потому тебе, дураку, и объясняю заранее, доходит до тебя или нет. Совсем обалдел? Постепенно до Стефака сквозь клубящиеся эмоции и самые противоречивые чувства стало доходить. Ему сообщают некую страшно важную тайну с которой связан не только его лучший друг Павлик, но и его сверхъестественная сестра, неземное создание, принцесса из волшебной сказки. И если он, Стефек, окажется достойным, если ему, Стефеку, позволят хоть в малой степени быть причастным к их тайне, за это он отдаст все на свете, все, что у него есть, всю коллекцию брата, Что есть у них в доме. Усек, ответил он трубным голосом. «Дошло. Кончай трепаться. Я с вами. Что надо делать?» Павлик слез с друга и сел рядом. Ну, вроде парень пришел в норму. Вот только можно ли ему все рассказать? Он взглянул на сестру. Сидящая в кресле в позе светской дамы Яночка небрежным жестом поправила волосы прекрасно зная, что поклонник не упускает из виду ни одного ее жеста, хоть сейчас и смотрит на брата. «Скажем ему», — разрешила Яночка, — «он должен быть в курсе. Давай я скажу». Первых слов девочки Стефек явно не понял, хотя внимал всеми фибрами души. Эти слова прозвучали в его ушах, как волшебная мелодия без слов, как пение «Ангелов небесных», хотя последних ему еще не приходилось слышать. Ему пришлось напрячь всю свою волю, чтобы уловить смысл слов, ведь иначе это небесное создание может обидеться. До Стефика дошло, что дело связано с марками, и взломщик, которого должна схватить милиция, кажется тоже как-то к этим маркам причастен. И от его брата Збини требуется выудить какие-то чрезвычайно ценные сведения, ибо он, Збиня, непосредственно связан с человеком, вроде бы замешанным в марочную аферу. А тот человек, в свою очередь, располагает этими ценными сведениями. Павлик с Яночкой принесли для Збини брелочки, но, может, он, Стефик, посоветует, что еще может заинтересовать Збиню, что он больше всего любит. Апельсиновый кисель со взбитыми сливками, не задумываясь, выдал фамильную тайну Стефак, и в его голосе гости почувствовали нотку личной претензии.